Глава 4 Мне потребовалось 40 минут, чтобы добраться до дома пешком. Все это время я мрачно размышлял над сценой, которая произошла у меня с Люсиль. Как я мог позволить себе такое? Это было какое-то затмение. Вот ты и получишь по заслугам, — говорил я себе, — если Люсиль возьмет и расскажет все Эйткину. Очень возможно, что в эту самую минуту она ему и рассказывает. Я был настолько себе противен, что даже не думал о последствиях. Думал я только об одном — а ее реакции на вопрос, любит ли она меня. Снова и снова перед моими глазами вставало ее испуганно удивленное лицо. Снова и снова звучал в ушах ее ответ. Горькие слова отдавались в мозгу безжалостным эхом. Мое бунгало стояло в небольшом саду, метрах в 50 от океана. Ближайший дом, принадлежавший богатому маклеру Джеку Сиборну, находился в четверти мили дальше по дороге. Он был почти всегда пуст. Сиборн обычно проводил здесь один из летних месяцев. Я поднялся к бунгало со стороны пляжа и увидел, что у ворот стоит какая-то машина. Подойдя вплотную, я узнал собственный кадиллак. Тут же из темноты вышла Люсиль. «Чесс!» Я остановился. Потом уставился на нее. «Я пригнала вашу машину», — сказала она слабым голосом. «Извините меня, Люсиль. Я потерял голову». Она тоже остановилась. Нас разделяло два метра. Не надо об этом. «Я отвезу вас». — Давайте сначала зайдем в дом. Я должна вам что-то сказать. — Лучше не надо. Поехали. Я отвезу вас домой. В машине вы мне все скажете. Она подняла с плеч свои густые волосы. Я смутно уловил в этом жесте отчаяние. — Ну, пожалуйста. Зайдемте на минуту в дом. Светила полная луна, и я хорошо видел Люсиль. Она вся дрожала. — а в глазах застыл ужас. Мне стало не по себе. Поговорим по дороге. Вам надо возвращаться. Я смолк, потому что она вдруг качнулась. Я бросился вперед и успел вовремя подхватить ее. Она уже падала. Люсиль! Ах, черт! Что с вами? Она вся обмякла, и я осторожно положил ее на землю. Опустившись рядом на колени, я приподнял ее голову, Голова бессильно откинулась назад. Люсиль была белая, как полотно, и выглядела так плохо, что я совсем растерялся. Веки ее шевельнулись и поднялись. Бессмысленным взглядом она посмотрела на меня, потом попыталась сесть. — Сейчас пройдет, — выговорила она. — Не надо двигаться. Она откнулась головой мне в плечо и снова закрыла глаза. Я просунул руку ей под колени и поднял ее. Она оказалась на удивление легкой, и я без особого труда донес ее до входа в бунгало. — Опустите меня, — выговорила она, — и, пожалуйста, простите. Со мной никогда такого не случалось. Я осторожно поставил ее на ноги и, придерживая одной рукой, стал шарить по карманам в поисках ключа. Наконец я нашел его, открыл дверь, снова поднял Люсиль, внес ее в гостиную и положил на кушетку около окна. «Лежите спокойно», — сказал я, вышел в холл и запер входную дверь. Потом вернулся в гостиную и включил свет. Она лежала, глядя в потолок. Глаза напоминали две дырки в листе белой бумаги. «Сейчас я приготовлю чего-нибудь выпить», — сказал я. «Вы не представляете, как я кляну себя за несдержанность! Сейчас выпьете и сразу почувствуете себя лучше!» «Я не хочу», — прошептала она и, закрыв лицо руками, начала плакать. Я подошел к бару, налил в стакан немного бренди и отнес его Люсиль. «Выпейте!» Вам сразу станет лучше. — Пожалуйста, не надо. Она отвернулась. — чес мне страшно признаться, но я повредила вашу машину. — Повредили машину? — Неужели из-за этого стоит падать в обморок? — Ну, перестаньте плакать. Незачем из-за этого так убиваться. Она повернулась на бок и посмотрела на меня. Ее мертвенная бледность могла испугать кого угодно. Кожу лица словно натянули, и глаза казались немыслимо огромными. Я совсем этого не хотела. Она вдруг затараторила и я сразу даже не понял, о чем она говорит. Он появился рядом и закричал на меня. Я не знала, что он был сзади, растерялась и не справилась с машиной. Толчок был ужасный. Вдоль всей дверцы большущая царапина — а крыло смят. Я вдруг почувствовал, как по спине растекается холодок. «Что-то я вас плохо понимаю. Вы что, сбили кого-то?» Она отвела взгляд и уставилась в потолок. Руки ее сжались в кулаки. «Я не виноват, клянусь вам. Он выскочил откуда-то сзади и закричал на меня». Я его и не видел вовсе, пока он не закричал. — Кого не видели? — Кто закричал? — Ну, этот полицейский на мотоцикле. Он появился сбоку и закричал. Я осторожно поставил стакан с бренди, подошел к кушетке и сел рядом с Люсиль. — Ну, что вы так испугались? — Расскажите все по порядку. Она нервно застучала стиснутыми кулачками. Когда он начал кричать, машина у меня вильнула и боком ударила его. Оборвав фразу, она снова заплакала. Я сжал руками колени так, что побелели костяшки пальцев. Слезами горю не поможешь, резко сказал я. Что было дальше? После того, как вы его ударили, она вся дрожа Глубоко вдохнуло воздух. Не знаю, я поехал дальше, не посмела посмотреть. На какое-то мгновение я окаменел, чувствуя, что сердце стучит тяжело и как-то заторможенно. Наконец я проговорил. — Так вы что же, не остановились? — Нет, я ужасно испугалась. И сразу приехала сюда. — Он ранен? Не знаю. Где это случилось? на дороге от пляжа, не доезжая до шоссе. А вслед вам он не кричал? Нет, был только ужасный толчок, а больше ничего. Я поехала прямо сюда. вас жду уже почти полчаса. Вы ехали быстро? да. Я долго смотрел на нее, потом поднялся. Сейчас вернусь. Пойду посмотрю машину. Я выдвинул один из ящиков стола и вынул оттуда фонарь. Я уже выходил из комнаты, когда Люсиль издала слабый мучительный стон. По дорожке я подошел к машине и при свете луны сразу же увидел, что переднее левое крыло повреждено. Я включил фонарь. Повреждение было основательная. Передняя левая фара разбилась вдребезги, крыло помято, на дверце глубокая вмятина, а во всю ширину рваной линии тянется рубец. Краска вокруг содрана. Всю эту картину я охватил в одну секунду, потом обошел вокруг машины. На правом крыле около заднего колеса фонарь мой высветил густое красное пятно. Красным был забрызган и белый колпак на правом заднем колесе. Не требовалось особых знаний, чтобы понять — это кровь. И я смотрел на нее, чувствуя озноб и тошноту. Судя по всему, она сшибла мотоцикл. Мотоциклист вылетел из седла, и она переехала его задним колесом. И после этого не остановилась. По лицу моему заструился холодный липкий пот. Ведь он, может быть, сейчас истекает кровью на дороге. Я быстро вернулся в гостиную. Она лежала в той же безжизненной позе и глядела в потолок. Дыхание ее было неровным и прерывистым. Кулаки сжаты. Выглядела она ужасно. Взяв свой стакан с бренди, я подошел к ней. «Вот, выпейте». — предложил я, — и успокойтесь. От слез толку не будет. Я приподнял ей голову и заставил немного выпить. Она отпила глоток, содрогнулась и оттолкнула стакан. — Я поеду посмотреть, что случилось, — сказал я. — Ждите меня здесь. Постараюсь вернуться побыстрее. Не глядя на меня, она кивнула. Я взглянул на часы, стоящие на каминной полке. Было без двадцати одиннадцать. Ждите меня здесь. Долго я не задержусь. Она снова кивнула. Я подошел к Кадиллаку и еще раз осмотрел разбитую фару и помятое крыло. Было бы безумием выводить машину на дорогу в таком состоянии. Стоит кому-нибудь меня увидеть... Завтра он, прочитав сообщения в газетах, сразу об этом вспомнит. А газеты напишут, можно не сомневаться. «Но что же делать? Ведь мне срочно нужна машина!» «Сиборн! Сиборн! Владелец ближайшего дома держит в гараже машину. Он ею пользуется во время отпуска. Когда он бывал здесь...» Я к нему частенько захаживал и знал, что ключ от гаража он всегда хранит на карнизе над дверьми гаража. Надо взять его машину. Я сел в Кадиллак и быстро поехал к его дому. Там я оставил машину у ворот, подошел к гаражу, нашел ключ и открыл двойные двери. Там стоял старенький, видавший виды понтяк. Я вывел его на дорогу, потом, оставив двигатель включенным, сел в свой Кадиллак и загнал его в гараж. Захлопнул и запер дверь, а ключ положил в карман. Сев в понтяк, я помчался по шоссе. Через десять минут я подъезжал к ответвлению на пляжную дорогу. У развилки я сбросил скорость. На обочине стояло штук шесть машин. Приглушенные фары бросали на дорогу пучки свет. У машин, глядя в сторону пляжной дороги, стояла группа мужчин и женщин. Въезд туда был перекрыт двумя мотоциклами, возле которых расхаживали двое полицейских. Я поставил машину в конце колонны и ступил на асфальт. Впереди меня, поудаль от остальных, стоял какой-то толстяк, вздвинутый на затылок шляпе. Он, как и все, глядел на полицейских. Я подошел к нему. «В чем дело?» — спросил я, стараясь не выдать волнения. «Случилось что-нибудь?» Он обернулся. Было уже темно, а свет фар освещал только асфальт. Он мог хорошо видеть разве что мои ноги и едва ли узнал бы меня при следующей встрече. «Несчастный случай», — ответил он. Насмерть задавили полицейского. «Больно лихая публика, сами так и лезут, так и прыгают под колес. Я всегда это говорил». Вот этот малый и допрыгался, перестарался. На лице у меня выступил холодный пот. Насмерть? Да. А водитель даже не остановился. Впрочем, я его хорошо понимаю. Если бы мне выпало такое счастье — задавить полицейского без свидетелей. Черта с два я стал бы тут ошиваться с извинениями. Ведь если этого парня поймают, они его четвертуют. Полицейские в нашем городе — самые настоящие фашисты. Я всегда это говорил. Задавили насмерть. Вы говорите. Я едва узнал собственный голос. Да, бедняга, головой попал прямо под колесо. Он, наверное, стукнулся бок машины и угодил под заднее колесо. Он указал на высокого худощавого мужчину, деловито объяснявшего что-то остальным. Вот он первый на него наткнулся. У этого несчастного было, говорит, не лицо, а кровяная губка. Неожиданно один из полицейских решительно направился в сторону стоявших у обочины машин. — Эй вы, шайка стервятников! — зарычал он полным ненависти и злобы голосом. — С меня довольно. Убирайтесь отсюда. Поняли? Из-за таких скотов, как вы, все аварии и происходят, чтоб вы сгорели вместе с вашими железными ящиками. Убирайтесь живо, все убирайтесь. Толстяк процедил сквозь зубы. Я же говорю, настоящие фашисты. И зашагал к своей машине. Я вернулся к Понтиаку, завел двигатель, развернулся и быстро поехал домой. В гостиной в большом кресле, съежившись, сидела Люсиль. Вид у нее был несчастный, беззащитный и затравленный, а цвет лица напоминал старый пергамент. Когда я вошел, она замерла, пожирая меня испуганными глазами. «Ну как, Чес, все в порядке?» Я подошел к бару, налил себе двойное виски, чуть разбавил водой и жадно выпил. «Я бы этого не сказал» произнес я, садясь в кресло. Посмотреть ей в глаза — это было выше моих сил. «О, Боже!» Наступила долгая пауза. Потом она пробормотала. «Ну, а вы хоть вам удалось увидеть?» «Там была полиция. Как сказать ей, что он убит?» «Я его не видел». Снова наступила пауза. Потом снова вопрос. Что будем делать, Чесс? Я взглянул на часы над камином, 20 минут двенадцатого. Думаю, мы едва ли что можем сделать. Она вздрогнула. Как, мы ничего не будем делать? Да, ничего. Уже поздно. И сейчас я отвезу вас домой Она всем телом подалась вперед, стиснула руками колени. «Но, Чесс, хоть что-то надо предпринять, ведь я должна была остановиться. Это, конечно, несчастный случай, но я должна была остановиться». Она стала бить кулачками по коленям. «Ведь он может меня узнать, если увидит. А может быть, он даже записал номер». — Нет, что-то обязательно надо предпринять. Я допил виски, поставил стакан, потом поднялся. — Вставайте. — Я отвезу вас домой. Широко раскрыв удивленные глаза, она продолжала сидеть. — Вы что-то от меня скрываете, да? Что? — Дело плохо, Люсиль, — выдавил я из себя. — Так плохо, что хуже некуда. Но пугаться не надо. — Что значит, хуже некуда? Голос ее вдруг сорвался на фальцет. — Вы задавили его. Она стиснула кулачки. — Господи, он что, тяжело ранен? — Да. — Отвезите меня домой, чес Надо рассказать Роджеру. — Не нужно ему ничего говорить, — устало произнес я. — Он ничем не сможет помочь. — Как не сможет? — Капитан полиции — его хороший друг. Роджер ему все объяснит. — Что объяснит? — Ну, что я только учусь водить, что это был несчастный случай. — Боюсь, это не произведет должного впечатления. Она выпрямилась. В широко открытых глазах застыл ужас. — Неужели он так тяжело ранен? — Подождите, он что, мертв? — Да. — Вы все равно бы об этом узнали. Он мертв, Люсиль. Она закрыла глаза и прижала руки к груди. О, Боже, Чесс! Только без паники. Я постарался, чтобы голос мой звучал решительно. Мы с вами ничего не можем предпринять. По крайней мере, сейчас. Мы, конечно, здорово влипли. Но если не терять головы... Она уставилась на меня. Губы ее дрожали. Но вас-то в машине не было. Причем тут вы? Я одна виноват? Нет, Люсиль, виноваты мы оба. Ведь это я вел себя, как скот. Иначе вам бы и в голову не пришло срываться и убегать. Так что моей вины здесь не меньше. О, Чесс! Уронив голову на спинку кресла, она зарыдала. Минуту я смотрел на нее, потом обнял и притянул к себе. — Что они с нами сделают? — всхлипнула она, вцепившись в мои плечи. — Вы не должны об этом беспокоиться, — попытался утешить ее я. — Пока не прочтем завтрашних газет, делать ничего не будем, а завтра все решим. А если кто-нибудь видел, что его сбил и я, никто не видел. На пляже никого не было. Я крепко обнял ее. — После того, как вы его сбили, вам какие-нибудь машины попадались? Оттолкнув меня, она с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, подошла к окну. — Кажется, нет. Точно не помню. — Это очень важно, Люсиль. Постарайтесь вспомнить. Она вернулась к кушетке и села. «Кажется, нет. Ну, хорошо. Значит, мы все обсудим завтра, когда увидим газет Вы сможете приехать сюда?» «Я просто не знаю, где еще нам удастся спокойно поговорить. Часам к десяти. Сможете приехать?» Она во все глаза смотрела на меня. «Меня посадят в тюрьму?» — спросила она. Внутри у меня все оборвалось. Ведь если ее поймают, то посадят в тюрьму. Убить полицейского и выйти сухим из воды так не бывает. В принципе, если вы нечаянно кого-то убьете, то, наняв первоклассного адвоката, еще можно выкарабкаться. Но когда жертва полицейский, ни в коем случае. Ну, прекратите сейчас же. От таких разговоров ничего не изменится. Когда вы приедете сюда, к десяти, сможете? — А вы уверены, что не нужно ничего предпринимать? Она снова неистово заколотила кулачками. — Ведь если они узнают, не узнают. — Вы можете выслушать меня, Люсиль? Паниковать — последнее дело. Прежде всего нужно узнать, что напишут газеты. Пока не узнаем всех фактов, ничего предпринимать не будем а факты будут завтра утром. Если вы приедете сюда, мы вместе что-нибудь решим. Она сжала пальцами виски. А может, все-таки лучше сказать Роджеру? Может, он что-то сумеет сделать? Если бы я думал, что Эйткин в состоянии что-то сделать, я без колебаний пошел бы к нему вместе с ней, И рассказал все, как было во всей красе. Но Эйткин ничем не мог ей помочь. Это было ясно, как божий день. Стало быть, расскажи она Эйткину о происшествии, выйдет наружу и то, что мы были вместе на пляже. Естественно, он захочет знать, почему это она вдруг сорвалась и убежала. Зная Эйткина, можно было не сомневаться, что он клещами вытащит из нее всю правду, и тогда мне не сдобровать. Вы не должны ничего ему говорить, Люсиль. Ведь иначе вам придется объяснять, что вы делали на пляже. Почему вы были на пляже наедине со мной? Почему мы вместе купались? Если бы я думал, что ваш муж может чем-то помочь, я бы пошел к нему вместе с вами и обо всем рассказал. Но он ничего не сможет сделать, поэтому не теряйте головы и ничего ему не говорить Вы просто лишитесь мужа, а я лишусь работы. Глядя на меня в упор, она на грани истерики закричала, «Пусть я лишусь мужа, но это лучше тюрьмы. Роджер не позволит посадить меня в тюрьму. У него такие связи. Нет, он ни за что не позволит посадить меня в тюрьму». Я взял Люсиле за руки и легонько встряхнул ее. — Не будьте ребенком. Стоит ему узнать, что мы поздно вечером были вдвоем на уединенном пляже. Он сразу же умоет руки. Вы перестанете для него существовать. Неужели вы этого не понимаете? Это неправда! — в отчаянии воскликнула она. — Может, он и разведется со мной, но посадить в тюрьму не позволит. Уж я-то его знаю, он не допустит, чтобы люди говорили, что жену Эйткина посадили в тюрьму. Вы не понимаете, насколько серьезно наше положение. Я старался говорить тихо и спокойно. Вы убили полицейского. Я знаю, что это был несчастный случай, но ведь вы не остановились. К тому же у вас нет водительских прав». Если бы вы сбили не полицейского, а кого-нибудь другого, возможно, ваш муж и вытащил бы вас из пропасти. Но тут он ничего не сможет сделать, будь он хоть самим президентом. Что же, мне придется идти в тюрьму? Ее лицо как-то сморщилось, глаза увеличились и округлились. Нет, они ведь не знают, что это сделали вы. И, скорее всего, не узнают. Мы будем дураками, если сами пойдем и сдадимся им. Нужно сначала выяснить, что им известно. А когда мы это выясним, тогда и будем решать, как быть дальше. Что ж, мы ничего не будем делать? По крайней мере, сегодня. А завтра будет видно. Так вы меня поняли? Приедете к 10 часам. Тогда все и решим. Она кивнула. «Ну и прекрасно. А сейчас я отвезу вас домой». Она поднялась и пошла впереди меня к выходу из гостиной, потом через холл к входной двери. Тут она остановилась. «Нам придется ехать в вашей машине, Чес. Мне будет жутко в нее садиться». «Есть другая машина». Я одолжил ее у соседа. Взяв Люсиль за руку... Я вывел ее на крыльцо. В Кадиллаке не поедем. Пока я выключал свет в холле и запирал входную дверь, она ждала меня на крыльце. Я уже поворачивал ключ в замке. Как вдруг раздался мужской голос. — Эй, это ваша машина? Ощущение было такое, словно я в темноте коснулся рукой оголенного провода. Может, меня отряхнуло... И не так сильно, но, во всяком случае, очень чувствительно. Люси ляхнула, однако у нее, по крайней мере, хватило разума шагнуть в тень, где ее не было видно. Я посмотрел на дорожку. У ворот стоял человек. Как следует разглядеть его я не мог. Было слишком темно. И видел только, что он высок и широкоплеч. Рядом с понтяком Сиборна стоял бьюик с откидным верхом, капот которого слегка подсвечивали задние огни пантяк. Не двигайтесь, шепнул я Люсиль, спустился по ступенькам и зашагал по дорожке к воротам. Извините, если напугал вас, сказал человек. Это был крепкий мужчина, лет сорока пяти с густыми усами и красноватым приветливым лицом. Я думал, вы меня видите, «Это ведь машина Джека Сиборна, верно?» «Да», — ответил я, чувствуя, что дышу слишком быстро и неровно. «Я одолжил ее, пока моя в ремонте». «Вы Честер Скотт?» «Да». «Рад познакомиться». Он протянул руку. «Меня зовут Том Хэкетт. Джек, наверное, рассказывал обо мне. Во всяком случае, мне о вас он рассказывал довольно часто». Я ехал мимо, увидел машину и решил узнать, неужели этот старый черт уже приехал? Меня сверлила одна мысль, видел ли он Люсиль. Ведь мы вышли из освещенного холла. Сколько он стоял у ворот? Мы пожали друг другу руки. Его рука была куда теплей моей. Нет, Джек раньше августа не появится. Он всегда приезжает в августе, — сказал я. В общем, я решил заглянуть. А вдруг? Я ехал в Пальмовую бухту. Живу сейчас в отеле «Парадизо». Думаю, пробыть здесь недели две. А жена приезжает только завтра. Поездом. В машине ездить не любит. Говорит, кружится голова. Он засмеялся. Мне это даже немного на руку. Хоть какое-то время могу пожить один. Вот я и думал, если Джек здесь... Можно будет посидеть за бутылочкой и поболтать. До августа его не будет. Да, вы уже сказали. Он взглянул на меня. Если у вас нет особых дел, поедемте куда-нибудь, а? Посидим, выпьем. Время еще детское. С удовольствием, но у меня свидание. Он посмотрел мимо меня в сторону темного бунгала и хмыкнул. Ну что ж, нет так нет. Просто мне вдруг пришло в голову, что мы с вами могли бы куда-нибудь съездить и немного отдохнуть. Двое уже компания, верно? Он подошел к Понтиаку. «Старая добрая телега. Еще бегает?» «Ну, «Более или менее. Ну, если выпадет свободный вечерок, заезжайте к нам, — предложил он, — в Парадизо. Ничего местечко. Поразвлечься можно. Берите с собой вашу девушку» если она не очень стеснительная. — Ну, не буду вас задерживать. До встреч Он махнул рукой, подошел к Бьюику, хлопнул дверцей и, как следует газанов укатил. Я стоял, вцепившись в решетку ворот и глядел вслед удаляющимся огонькам машины. Сердце выступивало дробь где-то под ребрами. «Он меня видел», — дрожащим голосом произнесла Люсиль. Она незаметно подошла и стояла рядом. «Видел, что со мной была девушка», — сказал я, как можно спокойнее. «А кто именно, он видеть не мог. Так что беспокоиться не о чем». Я взял ее за руку и повел к понтиаку. Мы сели в машину. «Вы все-таки думаете, что не стоит говорить Роджеру?» Спросила она еле слышным, но напряженным голосом. Мои разгулявшиеся нервы уже не могли выдержать этого. Я круто повернулся к ней и, схватив за плеч как следует ее встряхнул. Поймите же раз и навсегда. Я сказал нет. Это значит нет. Он ничем не сможет помочь. Я просто кричал на нее. Если вы ему скажете, вы сделаете его соучастником. Неужели это не ясно? И если он не выдаст вас полиции, он сам может схлопотать срок. Вы можете положиться на меня. Завтра я скажу вам, что нужно делать. Она отшатнулась от меня, вытащила платок и заплакала. Я быстро повел машину в направлении Пальмового бульвара. Выезжая на шоссе, я вдруг увидел вереницу автомобилей, медленно ползущих в город. Таких пробок у нас никогда не бывало. И я сразу понял, что вызвана она наездом на полицейского. С боковой дороги мне с трудом удалось влиться в общий поток. Пришлось подождать, пока какая-то машина не дала мне проехать и встроиться в длинный ряд. Люсиль, увидев это, сразу перестала плакать. Что тут такое? Не знаю. Но беспокоиться нечего. Как бы я хотел верить своим словам! Мы медленно ползли вперед. Время от времени я посматривал на часы в панели приборов. Было уже без 1012 а до ее дома оставалось не меньше двух миль. Вдруг идущие впереди машины остановились. Вцепившись в баранку, я сверлил глазами темноту, но видел только красные огоньки длинной вереницы машин. Их было, наверное, штук сто. И тут я увидел полицейских, человек десять. Они шли вдоль колонны с мощными фонарями и направляли их на каждую машину. Меня прошиб холодный пот. «Они ищут меня!» Голосом, полным страха, воскликнула Люсиль и дернулась к дверце, словно собираясь выскочить из машины. Я схватил ее за руку. «Сидите!» Сердце мое готово было вырваться из груди. Хорош бы я был, если бы не взял машину Сиборна. Они ищут не вас, а машину. Сидите спокойно и не дрожите. Ее все трясло, но когда в нашу сторону направился один из полицейских, ей удалось взять себя в руки. Из машины, стоящей перед нами, вылез крупный широкоплечий мужчина. Когда к нему подошел полицейский, мужчина дал волю гневу. «Какого черта нас тут держат?» «У меня дела в Пальмовой бухте. Неужели вы, работнички, не можете освободить дорогу?» Полицейский неторопливым движением осветил его фонарем с головы до ног. «Можете заехать в участок и написать жалобу, если считаете нужным». Таким голосом можно было счистить ржавчину с днища корабля. «Только поедете не раньше, чем мы закончим, и позволим вам ехать». Мужчина сразу стал словно ниже ростом. «В чем все-таки дело, скажите?» — спросил он куда менее агрессивным тоном. «Нам придется пробыть здесь долго». «Кто-то совершил наезд и скрылся. Мы проверяем все машины, идущие из города», — процедил полицейский. «Но надолго вы не задержитесь». Он осмотрел его машину и подошел к моей. Когда он начал шарить лучом фонаря по крыльям, дверцам и бамперам, я стиснул руль до боли в пальцах. Полицейский, крепко сбитый здоровяк, с вырубленным из камня лицом, заглянул в машину и оглядел сначала меня, потом Люсиль, которая съежилась и затаила дыхание. Он, однако, ничего подозрительного не заметил и пошел дальше. Я положил руку на ее плечо. вот видите, И совсем ничего страшного. Ничего страшного. И я обливался холодным потом. Она не ответила. Зажав руки между колен, она прерывисто дышала, будто семидесятилетняя старуха, которой пришлось взбираться по лестнице. Передняя машина поехала, и мы двинулись следом. С полкилометра мы ползли, как черепахи, потом скорость увеличилась. Они искали меня. — Скажите, Чесс? Голос ее дрожал. Они искали машину и не нашли ее. А где она? Там, где они не найдут. Только ради Бога, не сходите с ума. Сидите тихо и спокойно. Мы подъехали к развилке, которая вела к Пальмовому бульвару. Выбравшись из общей колонны, я сразу прибавил скорость и в 10 минут первого уже подъезжал к воротам. Гэбблс. «Завтра в 10 я вас жду», — напомнил я. Медленно, словно ноги ее были налиты свинцом, она вылезла из машины. чес мне так страшно! Ведь они искали меня!» «Да нет же, они искали машину! Ложитесь спать и постарайтесь обо всем забыть! Ни вы, ни я до утра ничего сделать не сможем!» «Но они проверяют все машины!» «Полицейский же сказал!» Она совсем растерялась, в глазах застыл ужас. «Они же найдут нас, Чес, найдут!» «Может, все-таки лучше сказать Роджеру? Он обязательно что-то придумает?» Я глубоко натужно вздохнул. «Нет!» — сказал я, стараясь не повышать голос. «Он ничем не сможет помочь. Я справлюсь с этим делом сам, и вы должны на меня положиться». Если меня посадят в тюрьму, я этого не переживу. Никакой тюрьмы не будет. Не надо паниковать. Обо всем поговорим завтра. Она попыталась взять себя в руки. Ну что ж, подождем до завтра, если вы так считаете, сказала она. Но, Чес, если вы не уверены, что справитесь сами, я лучше скажу Роджеру, справлюсь. А теперь отправляйтесь спать и предоставьте все мне». Мгновение она смотрела на меня, потом повернулась и неверной походкой зашагала к дому. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, потом сел в понтяк и поехал домой. На плече у меня, скрюченным гномом, сидел страх.